Глава 25. Великий Лунарий. Предпоследнее сообщение описывает, иногда очень подробно, встречу Кейвора с Великим Лунарием, правителем и властителем Луны. Кейвор передал большую часть сообщения, по-видимому, без перерыва, но конец почему-то оборван. Второе же сообщение отправлено после недельного промежутка. Первое послание начинается так.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 По счастью, никто не мог подойти ближе. Меня окружала охрана из тупоумных, корзиноголовых стражей, которые присоединились к нам после того, как мы вышли из лодки, проплыв вдоль канала в Центрального моря. К нам присоединился также быстроглазый художник с маленьким мозгом, и целая толпа сухопарых носильщиков качалась и сгибалась под тяжестью всевозможных предметов, которые считались необходимыми мне». Последний отрезок пути меня несли на носилках, сделанных из какого-то гибкого металла, черного и сетчатого, со стержнями из более бледного металла. По мере того, как я подвигался вперед, окружавшая толпа увеличивалась и постепенно образовалась огромная процессия. Во главе ее, наподобие герольдов, выступали четыре глашата с трубообразными лицами, производившие отчаянный шум, Впереди и позади моих насилок следовали коренастые решительные стражники. По бокам — блестящее собрание ученых голов. Своего рода живая энциклопедия, которые, как объяснил Фиу, должны были предстать перед великим лунарием для переговоров со мной. Нет такого предмета в лунной науке. Нет такой точки зрения или метода мышления, которых не носили бы в своей голове эти удивительные существа». Затем следовали воины и носильщики, а за ними дрожащий мозг Фиу, тоже на носилках. Затем двигался Дзипав на менее парадных носилках. И, наконец, я на самых роскошных носилках, окружённый слугами, несущими еду и питьё для меня. Потом шли ещё трубачи, оглашавшие воздух резкими выкриками, а затем, так сказать, большие умы, Специальные корреспонденты или историографы, на которых возложена была задача наблюдать и запоминать каждую подробность этого выдающегося события. Целый ряд слуг, несших и волочивших знамена, пахучие грибовидные растения и разные символические изображения, терялся сзади во мраке. По пути с обеих сторон стояли шеренгами распорядители и стражи в латах, блестевших как сталь, а за ними... колыхавшееся море голов. Признаюсь, я до сих пор не могу привыкнуть к наружности селенитов, и, очутившись как бы в муравейнике возбужденных насекомых, чувствовал себя довольно неприятно, словно человек, попавший в царство ужасов. Это чувство уже владело мною однажды в лунных пещерах, когда я оказался безоружным и беспомощным посреди толпы враждебных селенитов. но тогда это ощущение было не так сильно. Это, конечно, неразумное ощущение, и я надеюсь постепенно победить его. Но когда я двигался вперёд в огромном муравейнике селенитов, я с большим трудом подавил в себе желание крикнуть или как-нибудь иначе выразить свои чувство, и только изо всех сил вцепился в носилки. Это продолжалось не больше трех минут, потом я вновь овладел собой. Сначала мы поднялись по отвесной спиральной дороге, потом прошли через анфиладу огромных, тщательно декорированных залов с куполообразными сводами. Приближение к резиденции Великого Лунария обставлено было, без сомнения, необычайно величественно. Каждая новая пещера, в которую мы вступали, казалась больше предшествующей и с более высокими сводами. Это впечатление усиливалось облаками слабо фосфоресцирующего голубого фемиама, который постепенно сгущался и окутывал туманом даже наиболее близкие ко мне фигуры. Мне казалось, что я непрерывно приближаюсь к чему-то огромному, туманному и все менее материальному. Должен сознаться, что эта процессия заставила меня чувствовать себя очень жалким, даже ничтожным. Я был ни брит и ни причесан. Я не захватил с собой на луну бритвы, и подбородок мой оброс густой с жесткой бородой. На Земле я никогда не обращал внимания на свою наружность и следил только за чистотой. Но в этих исключительных условиях, когда я, так сказать, являлся как бы представителем целой планеты и всех земных людей, И когда отношение ко мне зависело в значительной мере от того, насколько привлекательна моя наружность, я многое дал бы за более изящный и достойный внешний вид. Я так глубоко верил, что Луна необитаема, что не принял для этого решительно никаких мер. На мне были фланелевая куртка, бриджи и чулки гольфа до колен, перепачканные лунной грязью. На ногах были туфли с оторванным левым каблуком, а тело прикрыто одеялом. Точно так я одет и до сих пор. Острые колючки не способствовали украшению моей наружности, и на одном колене Бриджи изъяла большая дыра, особенно заметная теперь. Когда я колыхался на носилках, правый чулок все время спадал. Мне было очень досадно, что я так недостойно представляю все человечество — Я был бы счастлив, если бы мог изобрести что-нибудь необычное и приукрасить себя, но я ничего не мог придумать. Я сделал все, что можно было сделать из одеяла, то есть набросил его на плечи как тогу, а затем старался только держаться как можно величественнее на носилках. Вообразите себе самый огромный зал, какой вам когда-либо приходилось видеть. Смутно освещенный голубоватым светом, и затененный серо-голубым туманом, кишащий волнующейся массой уродливых разнообразных существ металлического или ярко-синего цвета. Вообразите, что зал заканчивается сводчатым ходом, за которым открывается еще более обширный зал, за этим третий и так далее. В конце же этой анфилады залов смутно виднеется поднимающаяся вверх лестница — напоминающие ступени орочели в Риме. Ступени этой лестницы при приближении, казалось, уходили все выше и выше. Наконец я очутился под огромным сводом и, подняв глаза к вершине ступеней, увидел великого лунария, восседающего на престоле. Он сидел на чем-то похожем на сверкание голубого пламени. При этом сиянии и окружающей тьме казалось, что Лунарий парит в голубовато-черной пустоте. Сначала он показался мне маленьким светящимся облачком, опустившимся на темный трон. Его мозг имел в диаметре несколько десятков ярдов. Не знаю, как это достигалось, но из-за трона исходили голубые лучи, смыкавшиеся над головой Лунария ярким ореолом. Вокруг него стояли, поддерживая его, многочисленные слуги и телохранители, крошечные и тусклые в этом сиянии. Они же в тени, огромным полукругом стояли его интеллектуальные советники, его напоминатели, вычислители, исследователи, слуги и другие знатные насекомые лунного двора. Еще ниже стояли привратники и посыльные, затем стража. У самого же основания лестницы колыхалась огромная, разнообразная, смутная, теряющаяся вдали в полном мраке масса селенитов. Их ноги непрерывно скребли по скалистому полу, а все движения сопровождались каким-то шелестом. Когда я вошел в предпоследний зал, раздались торжественные звуки музыки. Они все ширились, и крики глашатые постепенно замирали. «Я вошел в последний». Самый большой зал. Моя процессия развернулась веером. Стражи и хранители отошли вправо и влево, и только трое носилок, на которых восседали я, Фиу и Дипав, двинулись через сияющий мрак зала по направлению к гигантским ступеням. Теперь к музыке примешалось какое-то пульсирующее жужжание. Оба Селенита сошли с носилок, но мне велели сидеть. полагаю, в виде особой почести. Музыка затихла, но жужжание продолжалось, и точно единым движением десятки тысяч почтительно повернувшихся голов приковали мое внимание к окруженному орелом высшему разуму, парившему надо мной. Сначала, когда я стал всматриваться в лучистое сияние, этот лунный мозг показался мне похожим на опаловые расплывчатый пузырь с неясными, пульсирующими, призрачными прожилками внутри. Затем я вдруг заметил под этим колоссальным мозгом над краем трона среди сияния крошечные глазки. Никакого лица не было видно, только глаза, точно пустые отверстия. Сначала я не замечал ничего другого, кроме этих пристальных глаз, но потом различил внизу маленькое карликовое тело с белесыми скорченными, суставчатыми, как у насекомых, членами. Глаза глядели на меня сверху вниз со странным напряжением, и нижняя часть вздутого шара сморщилась. Слабенькие ручки щупальца поддерживали на троне эту фигуру. Это было величественно и в то же время вызывало жалость. Я забыл зал и толпу. Мои носильщики поднялись по лестнице. Мне казалось, что светящаяся голова распростерлась надо мной, И чем ближе я к ней подходил, тем более она концентрировала на себе все мое внимание. Сгруппировавшиеся вокруг своего властителя толпы слуг и помощников, казалось, растворились во мраке. Я видел, как темные слуги опрыскивали охлаждающей жидкостью этот гигантский мозг, поглаживали и поддерживали его. Я сидел, ухватившись за свои колыхающиеся носилки, и не мог оторвать взгляд от Великого Лунария. Наконец, когда я достиг маленькой площадки в шагах в десяти от престола, гул музыки достиг своего апогея и оборвался. Я был как бы распластан перед испытующим взглядом Великого Лунария. Он разглядывал первого человека, которого увидел. Я перевел, наконец, глаза с этого воплощенного величия Натолпившиеся вокруг него в голубом тумане бледные фигурки, а потом на собравшихся у подножия лестницы селенитов, стоявших в молчаливом ожидании. И снова мной овладел невыразимый ужас, но только на мгновение. После паузы наступил момент приветствия. Мне помогли слезть с носилок, и я неуклюже стоял, в то время как два изящных сановника торжественно проделывали передо мной целый ряд любопытных и, без сомнения, глубоко символических жестов. Энциклопедический синклит ученых, сопровождавших меня до входа в последний зал, появился двумя ступенями выше, слева и справа от меня, готовый к услугам Великого Лунария. Афиу с его бледной головой поместился на полпути от меня к трону, чтобы служить посредником между нами и так, чтобы не поворачиваться спиной ни к великому лунарию, ни ко мне. Дзипав поместился позади Фиу. Шеренги придворных боком подвигались ко мне, с лицами обращенными к властителю. Я сел по-турецки, а Фиу и Дзипав в свою очередь встали на колени. Снова наступила пауза. Ближайшие придворные смотрели то на меня. на Великого Лунария, а среди толпы слышался тихий свист и писк нетерпеливого ожидания. Вдруг жужжание замерло. В первый и последний раз за все мое пребывание на Луне восстановилась полнейшая тишина. Вслед за тем я услышал какой-то слабый звук. Великий Лунарий обращался ко мне. Точно кто-то скреб пальцем по оконному стеклу. Я внимательно следил за ним некоторое время, а затем взглянул на насторожившегося Фи-У. Среди этих тощих существ я оказался себе невероятно толстым, мясистым и плотным, особенно моя голова с громадными челюстями и чёрными волосами. Я снова уставился на великого лунаря. Он умолк. Его слуги засуетились, и сияющая поверхность его головы оросилась и засверкала охлаждающей жидкостью. Фиу на некоторое время погрузился в размышления. Он посоветовался с Дипафом. Затем начал пищать по-английски. Он, видимо, волновался, и его нелегко было понять. «Хм, великий лунарий хочет сказать, хочет сказать, он догадывается, что ты, хм, люди, что ты человек с планеты Земля. Он хочет сказать, что приветствует тебя, приветствует тебя». и хочет, так сказать, познакомиться с устройством вашего мира и причиной, почему ты прибыл в наш мир». Он умолк. Я уже готов был ответить, но он снова заговорил. Он сделал несколько неразборчивых замечаний, очевидно, какие-то приятные слова по моему адресу. «Он сказал, что Земля для Луны — то же, что Солнце для Земли, и что селениты очень хотят узнать про Землю и людей». Он сообщил мне также, без сомнения, тоже из любезности, и разницу в объемах и диаметрах Земли и Луны, и выразил удивление и желание поразмыслить, которые всегда вызывала в селенитах наша планета. Я стоял, потупив глаза, и, подумав, решил ответить, что и люди со своей стороны интересуются Луной, но считают, что она мертва, и никак не ожидают, что здесь есть такое великолепие. Великий Лунарий, в знак того, что понял меня, стал поворачивать, как прожектор, свои длинные голубые лучи, и весь огромный зал огласился писком, шепотом и шуршанием в ответ на мой рассказ. Затем Лунарий задал Фиу целый ряд вопросов, на которые было гораздо легче ответить. «Он понимает», — сказал властитель, — «что мы живем на поверхности Земли». что наш воздух и море находятся снаружи шара. Все это он знает уже давно от своих астрономов. Но он желает иметь более подробные сведения об этом, как он выразился, необыкновенном явлении, так как твердость Земли всегда склоняла их к мысли, что она необитаема. Он хотел прежде всего узнать, какие крайние температуры существуют на Земле, и очень заинтересовался моим рассказом о тучах и дожде,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 Эти вопросы и ответы были как-то привычны, обычны. Я мог закрыть глаза, обдумать свой ответ и почти забывал, что Великий Лунарий безлик. Когда я снова спустился по ступеням на отведенное мне место, Великий Лунарий спросил, как мы защищаемся от жары и бурь, и я объяснил ему постройку и оборудование наших зданий. Здесь мы натолкнулись на недоразумение и непонимание, возникавшие, как я полагаю, из-за неточности моих выражений. Долгое время я никак не мог объяснить ему, что такое дом. Ему и его приближённым, без сомнения, показалось очень странным, что люди строят дома вместо того, чтобы просто спускаться в кратеры. Новое недоумение было вызвано моей попыткой объяснить, что первоначально люди жили в пещерах, и что теперь они проводят железные дороги и переносят многие службы под землю. Я думаю, что чересчур увлекся в своем стремлении к научной полноте. Такое же недоумение вызвала моя попытка объяснить устройство рудников. Оставив, наконец, эту тему, так ничего и не поняв, великий лунарий спросил, что мы делаем с внутренностью нашего шара.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 что они знают Землю до глубины одной мили, да и то в самых общих чертах. Великий Лунарий спросил было, что побудило меня явиться на Луну, если мы не изучили еще и нашей собственной планеты, но его больше интересовали подробности относительно условий жизни на Земле, перевертывающие все его обычные представления, и он не просил ответа на свой первый вопрос. Он занялся вопросами о погоде. И я попытался описать ему непрерывные изменения неба. Снег, мороз, циклоны. «Но ночью разве не холодно?» — спросил он. Я ответил, что ночью холоднее, чем днем. «А разве ваша атмосфера не замерзает?» Я ответил, что нет, что холод у нас незначительный и ночи короткие. «И воздух не делается жидким?» Я уже готов был дать отрицательный ответ, но вспомнил, Что по крайней мере часть нашей атмосферы водяные пары превращается в жидкость и образует росу, а иногда замерзает и образует иней. Процесс совершенно аналогичный замерзанию внешней атмосферы Луны во время ее долгой ночи. Я изложил все это, и великий лунарий принялся расспрашивать меня о сне. Потребность в сне. являющееся регулярно каждые 24 часа у всех земных существ составляет, по его мнению, явление земной наследственности. На Луне селениты отдыхают редко, после исключительных физических усилий. Затем я пытался описать ему блеск летней ночи на Земле и перешел к описанию тех животных, которые ночью бродят, а днем спят. Я стал рассказывать ему о львах и тиграх,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 Далее следует пробел слов в двадцать, которые невозможно разобрать. Он заговорил со своими приближенными, как мне показалось, о странном легкомыслии и неразумии человека, живущего исключительно на поверхности Земли, подверженного всем переменам погоды, не сумевшего даже покорить себе зверей, которые кормятся его собратьями и, однако же, дерзнувшего перелететь на чужую планету.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 а затем потребовал, чтобы я повторил свое объяснение, ибо он чего-то не понял. Разве они не заняты каждый своим делом? – спросил Фиу. Некоторые из них, ответил я, мыслители, другие служащие, одни охотники, другие механики, третьи артисты, четвертые ремесленники. Но все принимают участие в управлении. Но разве они не различно устроены для различных занятий? «Особой разницы, кроме одежды, нет», — сказал я. «Их мозг, может быть, отличается немного один от другого», — прибавил я, поразмыслив. «Их умы должны сильно отличаться», — заметил великий лунарий. «Иначе они все захотят делать одно и то же». Для того, чтобы как можно лучше приспособиться к его представлениям, я заметил, что его предпосылка совершенно правильна. «Все различия скрыты в мозгу», — сказал я, — «но это незаметно снаружи. Быть может, если бы можно было увидеть умы людей, они оказались бы столь же различными и неравными, как и у селенитов. Оказалось бы тогда, что есть более и менее способные люди. Люди, видящие далеко вперёд, и люди, бегущие очень быстро. Люди, ум которых напоминает трубу, и люди, которые могут вспоминать, не думая». Три следующих слова неразборчивы. Он прервал меня, чтобы напомнить мне о моем прежнем заявлении. «Но ты сказал, что все люди управляют», — настаивал он. «До известной степени», — ответил я, и, как мне кажется, еще более запутал вопрос. Он попытался нащупать что-либо конкретное. «Ты хочешь сказать, — спросил он, — что на Земле нет великого властителя?» В моем уме промелькнули различные имена, но в конце концов я подтвердил, что такого нет. Я объяснил ему, что все диктаторы и короли обычно кончали тем, что предавались пьянству и разврату или становились убийцами, и что, во всяком случае, большая и влиятельная часть населения Земли, к которой принадлежу и я, англичане, не собираются вновь устанавливать у себя такой порядок. Это еще более изумило великого Лунаря. «Но каким образом вам удается сохранить хотя бы ту мудрость, которая у вас есть?» — спросил он. И я объяснил ему, как мы стараемся прийти на помощь ограниченности нашего... Тут не хватает одного слова, вероятно, ума, применяя книги и библиотеки. Я объяснил ему, как развивается наша наука,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 Он сказал это, далее неразборчиво. Затем он заставил меня рассказать, как мы путешествуем вокруг Земли, и я описал ему наши железные дороги и пароходы. Некоторое время он не мог поверить, что мы познакомились с употреблением пары всего лишь около ста лет назад. Но когда он в этом убедился, то очень был изумлен. Здесь, кстати, следует упомянуть очень интересный факт. У селенитов единица измерения времени, так же, как и у нас, — год, но я не понимаю их системы счисления. Впрочем, это не играет никакой роли, так как ФИУ усвоил нашу систему. Потом я рассказал, что люди впервые стали селиться в городах только 9 или 10 тысяч лет назад, и что мы до сих пор не соединены в одно общество и живем в государствах с различными формами правления». Когда это было объяснено Великому Лунарию, он очень удивился. Сначала он подумал, что у нас имеются просто административные деления. «Наши государства и империи — только грубые очертания будущего общества», — сказал я и рассказал ему. «Здесь следует 30 или 40 неразборчивых слов». Великий Лунарий удивился, что люди стремятся сохранить разные языки. «Они хотят в одно и то же время и сообщаться друг с другом, и не сообщаться», — заметил он и потом долго расспрашивал меня о войнах. Сначала он был потрясен и не поверил мне. «Ты хочешь сказать», — спросил он, как бы недоумевая, «что вы рыскаете по поверхности вашего мира, того мира, богатства которого вы едва затронули, убивая друг друга, как убивают звери для еды?» Я должен был признаться, что это так. Он стал расспрашивать меня о подробностях. «Но разве не наносится при этом ущерб вашим судам и вашим несчастным маленьким городам?» — спросил он. И я заметил, что порча имущества и судов во время войны производит на него почти такое же впечатление, как убийство. «Расскажи мне подробней», — сказал великий лунарий. «Покажи мне это ясней». Я не могу ничего понять. И тут я, хоть и не очень охотно, стал рассказывать ему историю земных войн. Я рассказал ему о началах и церемониях войны, о предупреждениях и ультиматумах, о маршировке и боевых походах. Я дал ему представление о манёврах, позициях и боях. Я рассказал ему об осадах и атаках, о голоде и тяжких страданиях в траншеях, о часовых, замерзающих в снегу. Рассказал о поражениях и нападении врасплох, о безнадежных сопротивлениях и безжалостном преследовании бегущих, о трупах на полях сражения. Я рассказал, кроме того, о прошедших временах, о нашествиях и избиениях, о гуннах и татарах, о войнах Магомеда и Калифов и о крестовых походах. По мере того, как я рассказывал, а ФИУ переводил, Селенитов охватывало все большее волнение, и они пищали все громче. Я рассказал ему про орудия, которые стреляют, выпускают снаряды в тонну весом и на расстоянии 12 миль, способны пробить железную броню толщиной в 20 футов, и про подводные торпеды. Я описал ему действия пулеметов и все, что я мог вспомнить о битве при Коленсо. Великий Лунарий едва верил всему этому и часто прерывал перевод моих слов, чтобы услышать от меня подтверждение правильности этого перевода. Особенно сомнительным показалось ему мое описание людей, пирующих и веселящих перед... битвой. «Но, конечно, они не любят войны», — перевел мне Фиу. «Я заверил их, что многие люди смотрят на войну как на самое славное призвание в жизни», И это поразило всех селенидов. «Но какая польза от этих войн?» — настаивал великий лунарь. «Какая польза?» — ответил я. «Война уменьшает население». «Но зачем это нужно?» Наступила пауза. Его голову обрызгали охлаждающей жидкостью, и он снова заговорил. Уже с того момента, когда в рассказе упоминается об абсолютной тишине перед началом речи Великого Лунария, в приёмник стали попадать какие-то другие волны, которые очень мешали восприятию сигналов Кейвера. А на этом месте они вообще всё заглушили. Эти волны, очевидно, результат радиации из какого-то лунного источника, но их настойчивое чередование с сигналами Кейвера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 Долгое время ничего нельзя было поделать с этими нелепыми зигзагообразными знаками. Потом неожиданно путаница прекратилась, оставив несколько слов ясными, а затем опять возобновилась и продолжалась на протяжении всего сообщения, совершенно заглушив все, что Кейвор пытался передать. Если это действительно было умышленное вмешательство, то почему селенидам понадобилось предоставить Кейвору, который понятия не имело о помехах, Возможность продолжать свою передачу. Почему селениты предпочли этот способ, а не приостановили сигнализации Кейвара? Ведь это было бы проще и вполне зависело от них. На этот вопрос я ответить не могу. Но случилось именно так, и это все, что я могу сказать. Последняя часть описания аудиенции у Великого Лунария начинается с середины фразы. настойчиво расспрашивали меня о моей тайне. Скоро мы с ними поняли друг друга, и я, наконец, узнал то, что очень меня изумляло. Почему при такой необычайно развитой науке они не додумались до Киеворита? Я убедился, что они знакомы с ним теоретически, но считали изготовление его практически невозможным, потому что на Луне нет гелия, а гелий... Поперёк последних букв слова «гелий», Снова легла черта. «Заметьте слово «тайна», так как на этом слове и на нем одном я основываю свое толкование ниже следующего послания. Последнего послания, которое, по нашему мнению, отправил Кейвор, и последнее, что нам суждено от него услышать».